Марина Серова. Самый успешный проект года. «Длинноногая мишень». Телохранитель Евгения Охотникова. «Неслучайный свидетель». Глава первая. Ладонь с торчащими в разные стороны пальцами, словно это были иголки кактуса, прилепилась к лобовому стеклу моего тупорыленького, но симпатичного фольксвагена. а затем медленно поползла в сторону, оставляя на слегка запыленной поверхности желто-красные разводы. Это была кровь человека, страдающего анемией. Количество гемоглобина составляло у него, по-видимому, не более ста единиц или того меньше. Этого явно было недостаточно для здоровья молодого мужчины. подушечки пальцев были бледно-восковыми, под цвет яблока сорта анис. Из свежей раны сочилась кровь. Наверное, умирающие красные тельца не успевали заполнять собой образовавшуюся брешь и остановить кровотечение. Мне это не понравилось. Рука исчезла, оставив на стекле грязно-желтые мазки. напоминающие картину молодого художника-авангардиста. Зато в открытом окне правой дверцы показалась взлохмаченная голова. Моему взору предстал открытый лиловый рот и полные слез глаза. Человек тяжело дышал, видимо, теряя последние силы. «Помогите! За мной!» Фраза оборвалась, едва начавшись, но для меня этого было достаточно. Одно слово «помогите» с интонацией, не вызывающей сомнения в ее подлинности, стало сигналом к действию. Я потянулась к дверце и помогла ей открыться. Мужчина закинул было ногу, чтобы забраться в салон, но поскользнулся, и рухнул лицом прямо в подушку сиденья. Ему повезло. Он не наткнулся на что-то более твердое, типа рычага переключения передач, и не разбил нос. Но вот коленку ушиб здорово, и поэтому громко застонал. Сегодня ему явно не везло. Я ухватила мужчину за плечики синего легкого плаща и втянула внутрь. Он скользнул в салон автомобиля, словно сосательная конфета, втянутая мощным вздохом в рот. Мужчина согнулся пополам и зашёлся в безудержном кашле. Я протянула руку за его спиной и захлопнула дверцу. Не оставаться же ей открытой. Надо поскорее отъехать от этого места. а находилась я неподалеку от вещевого рынка привокзальной. Итак, сначала уезжаем, а уж потом будем задавать вопросы, что да почему. Однако даже сняться с места без проблем мне не удалось, потому что дорогу тут же преградил черный джип из племени североамериканских индейцев с черными тонированными стеклами. У нас в России очень популярны «Чероки», хотя в Америке дельцы с международным авторитетом уже давно взяли на вооружение американский боевой вертолёт «Иракез». Я клоню к тому, что и то, и другое название индейские, а значит, имеют отношение к тропе войны. Из джипа никто не вышел. И я подумала, что произошла нелепая случайность, для устранения которой мне придется подать назад и дать возможность владельцу джипа вырулить на свою полосу. На улицах нашего города часто случается такое, словно наблюдаешь за тараканьями бегами. Кто успеет проскочить вперед? Но не тут-то было. Сзади проскулила белая нива. резко затормозив у самых габаритных огней моего жука. «Еще один таракан! С ума не посходили, что ли?» Дверцы обоих автомобилей открывались, словно в замедленной съемке, словно их владельцами были зомби, а не люди. Я ошиблась. Это были люди, но не простые, а со смертоносными игрушками в руках. которые они не выпячивали на показ, а просто приготовили к использованию, словно это был лишний туз в рукаве карточного шулера. У меня наметанный глаз, и я знаю, что почем. Вот, скажем, у того здоровенного парня солнцезащитных очках на пол лица под пиджаком УЗИ, а у коротышки с мышиным личиком на бедре пистолет с глушителем. Однако вернемся к сложившейся ситуации. Человек, который проник на мою территорию, перестал кашлять и поднял было свою взлохмаченную голову. Но я ткнула его в четвертый позвонок и снова заставила согнуться в три погибели. «Убери башку, они уже здесь и, скорее всего, заметили твое синее лицо». «Надеюсь, я выразилась точно». Если мой попутчик скрывался именно от этих людей, то будем считать, что я в курсе событий. Я крутанула руль влево с решимостью ковбоя, собирающего воедино разбредшееся стадо. Места для маневра не оставалось, если только не рискнуть и не проехаться по тротуару. Как на зло, а может и к счастью, милиции рядом и не пахнет. ак всегда когда она действительно необходима ни одного патрульного в округе за километр не сыщишь итак я рискнула вылетела на тротуар задев передним крылом бело голубую тележку холодильник с мороженым которую охраняла молоденькая девушка в коротком синем фарточке производства местной фабрики спортивного трикотажа тележка ударила продавщицу Та полетела со своей табуреточки и растянулась на асфальте. Моей следующей жертвой стал дядечка в повидавшем виды демисезонном пальто, набравший в мусорных ящиках порожних бутылок и размышляющий, видно, о том, каким образом он потратит деньги, вырученные от реализации стеклотары. Увы, его мечтам не суждено было сбыться. потому как отчаянный прыжок в сторону спас жизнь ему, но только не посуду которая выпала у него из рук и покатилась по асфальту еще двое азербайджанцев по всей видимости завсеггдаты вокзала чуть не угодили под колеса моего жука и эти разбежались в разные стороны кидая на меня испуганные взгляды я уже почти вырулила на проезжую часть Но в этот момент левое зеркало заднего вида перестало показывать свои передачи, потому как покрылась паутиной трещин вокруг отверстия, образовавшегося как раз посредине. Стреляют, блин. Я скрипнула зубами от злости, чуть не вывернув наизнанку коронку на коренном зубе. Что за черт? Машину сильно тряхнуло. Это Volkswagen съехал с бордюрного камня. Мой случайный попутчик стукнулся головой о крышку ящика для мелочей, лишь ухнув еле слышно, словно удивленный филин. Сегодня ему явно не везло. Если к концу дня он не разморжит себе голову о какой-нибудь почтовый ящик, то можно будет считать, что он родился в рубашке или, как говорят англичане, с серебряной ложкой во рту. Попутчик зажимал левую руку, перепачканную кровью. «Рана не опасна?» – спросила я. «Пальцы целы?» Царапина – «Царапина», – выдохнул он. «Ничего страшного». Я стремительно обогнула загораживающую путь транспорту Ниву и помчалась вперед вдоль по улице имени донского казака Степана Разина, как говорится, на простор речной волны. Опустив боковое стекло, я попыталась на ходу поправить зеркало, чтобы видеть хоть что-нибудь из того, что делается у меня за спиной. Не получается. Куча осколков, и все показывают по-разному. «С тебя зеркало!» – процедила я сквозь зубы, обращаясь к попутчику. «Все расходы за твой счет. Понял?» «Да, конечно». Кротко согласился человек, откинувшись на сиденье. И впрямь нельзя же бесконечно находиться в согнутом состоянии и смотреть в пол. Сначала надо оторваться от погони, если таковая возникнет, а потом задавать вопросы, и желательно в спокойной обстановке. С правой стороны у меня, вернее не у меня, а у «Фольксвагена», было еще одно зеркало заднего вида. Но это не давало мне полного обзора, а значит, в свою очередь, создавало досадные ограничения. Зеркала у немецких машин типа Volkswagen были не такие, как наши, отечественные, раздающиеся вширь, а как раз наоборот, удлиняющиеся кверху и вместе с тем достаточно широкие по горизонтали. Правда, один хрен, бьющийся. Мне ничего другого не оставалось, как высунуть голову из окна и посмотреть назад. Так и есть. Джип с Нивой маячили позади, постепенно приближаясь к нам. «Чего это они к тебе прицепились?» — спросила я, забыв о том, что собиралась начать разговор несколько позже и в другой обстановке. потому что простой человеческий разговор меня всегда успокаивал. Да и пора уж выяснить, что, черт возьми, происходит. Я для них смертный приговор, хрипло проговорил мужчина, вглядываясь в зеркало, торчавшее снаружи. Усмешка тронула мои губы. Скорее всего, наоборот, смертный приговор вынесен нам с вами. Теперь они и меня не оставят в покое. «Сестричка!» — воскликнул лохматый. «Если мы выкрутимся и при этом останемся живы, я отблагодарю вас, как смогу, не сомневайтесь. Деньги у меня пока что есть. Я для вас ничего не пожалею, клянусь Богом». «Чудак-человек!» — процедила я сквозь зубы. От страха заговариваться начал. «Если мы выкрутимся...» то это как раз и будет означать, что мы останемся живы. Хотелось бы надеяться. Мы вознеслись на мост, который местные власти окрестили путепроводом. Сейчас будет развилка, перед которой придется выбирать, куда ехать – направо или налево. Направо будет означать продолжение гонки на приз Матушки Смерти. Налево – езду на запрещающий знак. Вот и предстояло немедленно выбирать, что лучше. В любом случае сдаться милиции – более благоприятный исход, чем полосоваться с какими-то хулиганами на джипе. «Я поддала газу. Дорога пошла под уклон. Оторвемся?» – с несмелой надеждой в голосе спросил мужчина. «Попробуем. Не скажу, что в моем голосе было много уверенности». но в собственные силы я поверила. Немного сбавив скорость, я повернула направо. Затем, на пару секунд, скрывшись из глаз преследователей за разросшимися кустами мелколистного вяза, я резко ударила по тормозам, развернула машину на 180 градусов и снова нажала на газ, направляя автомобиль в тот отсек прямой кишки, в который был въезд запрещен. Мы проехали прямо под знаком, в просторечии, именуемом «Кирпич». Я махнула ему ручкой «Прости-прощай». Джип с Нивы промчались мимо. Пассажиров Чироки я не увидела за черными стеклами, зато просекла, что в белой Ниве сидело целых четыре мужика, и все они были обладателями каменно-решительных лиц. Крутые на тропе войны. Замечательно. Мой маневр не остался незамеченным. Вернее, на меня не обратили бы внимания в том случае, если бы моей путеводной звездой не был знаменитый кирпич. Преследователи не дураки и тоже знают правила дорожного движения. Поэтому от их внимания никак не может укрыться машина, едущая в запрещенном направлении. Моей маленькой целью было выиграть время, хотя бы несколько секунд, и я этого достигла. Пока джип с Нивой замедляли ход и разворачивались, мы постарались скрыться из виду. — Выгляни, посмотри, что там? — попросила я своего случайного попутчика. Тот кое-как опустил боковое стекло и высунул голову. Никак не могут развернуться. Идущий следом поток машин не дает. Едут аж в три ряда. Значит, еще несколько лишних секунд у нас в запасе есть. Повезло? Пока трудно сказать. Встречные водители отчаянно жестикулировали, глядя на мою машину. Некоторые провожали «Фольксваген» недоуменными взглядами. Мы поравнялись с трехэтажным зданием средней школы, выкрашенным в серо-красные тона. и я завернула на школьный двор. «Что ты делаешь?» закричал от неожиданности попутчик, все время обращавшийся ко мне только на «вы». «Это ловушка!» Все под контролем, невозмутимо ответила я, проехав напрямик до конца асфальтовой дорожки и оказавшись перед двумя металлическими гаражами, неизвестно кому принадлежащими. Крутанув руль Я заставила машину заехать за гаражи, и она, благодаря этому, стала невидима для преследователей. Остановив машину, я заглушила двигатель. Здесь нас никто не будет искать. Во всяком случае, пока. Прислушавшись, я уловила рев двигателей, удалявшихся в ту сторону, куда намеревались прорваться, и мы, пока неожиданно не свернули. Очевидно, джип с Нивой продолжают испытывать судьбу, мчаясь по встречной полосе. Теперь я смогла рассмотреть мужчину в своей машине более внимательно. Ему было лет сорок или чуть меньше. Волнистые волосы с проседью, мечтавшие об общении с расческой. Слегка вдавленный широкий нос, серые глаза. узкий выбритый подбородок, красноватый цвет лица. Он, в свою очередь, изучал меня и, по-видимому, остался доволен созерцанием. «Как я поняла, вам нужна помощь квалифицированного телохранителя?» спросила я. «Пожалуй, да», немного подумав, сказал человек. «В данный момент другого выхода у меня нет». «Вам повезло, потому что я...» Именно тот специалист, который вам необходим. Евгения Охотникова, бодигарб. Хочу напомнить, услуги платные. Это мне понятно и вполне устраивает, произнес мужчина. А что такое боди? Как вы сказали? Боди в переводе с английского означает тело всего-навсего. Это ваше тело, а я его охраняю. То есть делаю гард. Понятно? Да, конечно, кивнул мужчина. Я не силён в английском. Вот у меня был друг, так он знал его в совершенстве. Я сначала подумал, что... Интересно, о чём можно было подумать, как не о... А, по-моему, он просто прикидывается тюфяком. Даже двоечник-школьник по-английскому сейчас знает, что такое бодигард. Так вы меня нанимаете? Да. Люблю, когда всё коротко и ясно. Тогда продолжим разговор. Мне нужно знать, какие у вас проблемы и чего бы вы хотели от жизни. Всё подробно, насколько это возможно. Я не любопытная, но люблю копаться в деталях. Начнём с имени. Итак, вас зовут...